Глава 39. Так что, парень, имей в виду. Кайль. Я был несказанно рад, наблюдая реакцию родителей. Им нравилась Тиара, это бесспорно. Мама засыпала ее комплиментами, отец довольно кивал, соглашаясь с ней. Я любил свою семью. Они, сколько помню, всегда жили душа в душу. Всегда держались друг за друга и быстро приходили к единому мнению. Мама безоговорочно доверяла отцу и наоборот. Я всегда считал их идеальной парой и мечтал найти такую же супругу, как моя матушка. И сейчас, видя, как Тиара смущается, как нервничает пытается храбриться, пока родители втягивают ее в разговор, не мог скрыть счастливой улыбки. Они приняли магиану тьмы. От этого душа пела еще громче, согревая сердце. «Там столько вкусности приготовлено!» подмигнула мне мама. «Ой, сказать забыла!» Ее лицо стало серьезным. «Нам завтра с самого утра уехать нужно. А услуг выходной. Вы же не против?» «Не против чего именно?» Не понимая вопроса, я нахмурился. «Что завтра вам придется самим себе завтрак готовить. Дома никого не будет», — пояснила матушка, смотря на меня выжидательно. «Мы будем одни», — отметил я про себя, едва сдерживая свои эмоции, распознав которые Тиара смущенно закашлялась. «Милая, все хорошо?» – обеспокоенно спросила у нее мама. «Ты не простыла?» «Нет, леди Эстель, не беспокойтесь». «Ты говори, если что-то потребуется. Хорошо?» «Хорошо», – улыбнулась Магиана тьмы. «Спасибо вам». «Так в связи с чем ужин-то?» Я неспешно поднимался по мраморному крыльцу, замечая лукавую улыбку отца. «А что, нам для семейного ужина обязательно нужен повод?» Мама вопросительно приподняла бровь, смещая на меня взгляд. «Нет, но...» — нахмурился я. «Просто посреди недели пришлось отпрашивать нас у ректора». «Ерунда», — отмахнулась матушка. «Он был не против». «Хм, еще бы он был против!» С моих губ сорвался смешок насторожившийся сердобольную родительницу. «В каком смысле?» — спросила она. «Я к тому...» — улыбнулся шире. «Что с тобой спорить бесполезно? И он это знает?» «Вот здесь ты прав». Мама важно расправила плечи. «Бесполезно, да. И раз ты это сам сказал, тогда предупрежу. На этих выходных мы все вместе отправимся в гости». «В гости?» Мои глаза округлились сами по себе. Сколько помнил, матушка всегда относилась к гостям отрицательно. И каждый поход вместе с отцом она переносила тяжело, долго настраиваясь. «Что поделать?» Не любила леди Мэйрон сборище знати, их лицемерное щебетание и распространение гнусных сплетен, без которых дамы из высшего общества не могли дышать. Но сейчас? Сейчас она не выглядела расстроенной. Я бы даже сказал, что мама ждала этого дня. Странно. Но я не хочу. Внезапно поморщился. Можно мне не ходить? Я лучше с Тиарой. Так она с нами пойдет? Матушка замерла на верхней ступеньке, поражая сказанным. Я? Магиана тьмы округлила глаза. «С вами? Но...» Чувствовала ее шок. Она явно не ожидала подобного. «Я, собственно, тоже. Давай попозже поговорим об этом. Хорошо?» Как-то странно улыбалась мама. Там гость один остался. Нехорошо заставлять его ждать. Не стал спорить и настаивать, пытаясь выведать правду, как и понять причину матушкиного странного поведения. Просто направился дальше чувствуя эмоций Тиары. Не представлял, что там за гость такой у нас дома, о котором родительница так печется. Но решил немного терпения, все узнается. Мы вернулись, произнесла громко мама, поглядывая в сторону гостиной двери, которые были слегка приоткрыты. Я даже рта раскрыть не успел, как они распахнулись полностью и на пороге появился. Какого? Опешил я, ощущая, как на меня накатывает ярость. Кайл, это Майкл. Довольно просияла матушка. Добрый день кивнул он. «Тиара, рад тебя видеть». Я злился. С каждой долей секунды кровь закипала в венах, а зубы стискивались все сильнее, причиняя легкую ноющую боль. Желание вдавить нос в его череп было почти неконтролируемым. «Майкл?» — удивилась моя магиана тьмы. «А ты откуда здесь? Обнимешь?» — хохотнул этот смертник, словно не замечая, что у меня искры сыплятся из глаз. «Не обнимет!» Рыкнул я, моментально сжимая ладонь любимой, притягивая ее к себе. «С чего бы ради ей тебя обнимать?» «Кайль!» – судорожно вздохнула Тиара. «Сын!» – возмущенно ахнула матушка, вот только я не заметил, насколько довольно у нее лицо. «Ха -ха, «А что не так? Она часто меня обнимает, вообще-то?» Снова хохотнул так называемый Майкл. «Больше не будет!» Я буквально полыхал, яростью едва держа себя в руках. «Кайль! Вновь дружно вздохнула Тиара. <смех> Рассмеялся гость, которого хотелось втоптать в землю. Его ревность бесподобна. Сестра, неужели ты про меня не рассказывала? Сестра? От услышанного я опешил, чувствуя, что на меня будто ведро ледяной воды вылили. Идиот. Боже, какой же я идиот. <смех> ну да, вновь хохотнул Майкл родная, младшая и самая любимая. Улыбка медленно сползла с его лица, приобретая невозмутимую серьезность, отчего по спине побежал холодок. Так что, парень, имей в виду, у нее есть тот, кто не даст в обиду и обязательно заступится, если того потребует ситуация.